Он ушел, махнув мне рукой на прощание. Я заперла дверь и вернулась в кухню. Стоя возле окна, я наблюдала за тем, как Артем идет через двор, а потом садится в машину. Достала из кармана записку брата и еще раз прочитала. «Это не я». По словам Артема, выстрел превратил лицо брата в кровавую кашу. «А что, если в словах «это не я» содержится совсем другой смысл?» Весьма далекий от моих первоначальных догадок. «Ладно, братец, попробую разгадать твою загадку». Усмехнулась я, подошла к раковине и, чиркнув зажигалкой, сожгла записку, а затем смыла пепел струей воды. Если допустить фантастическую идею, и с обезображенным лицом в квартире брата лежал кто-то другой, вовсе не Витька, значит, он оказался в безвыходном положении и потому поспешил унести отсюда ноги, оставив фирму на мое попечение, точнее, на попечение друга, хотя формально она будет принадлежать мне. Памятуя страсть Витьки к наличным, в надежном месте у него наверняка была припрятана кругленькая сумма, а еще могли быть счета, о которых его адвокату ничего не известно. Убрав посуду, я вернулась в комнату, Достала свой ноутбук, решив проверить почту. Всего одно письмо. Капитан Америка и на этот раз был предельно лаконичен. С приездом. Да пошел ты! Буркнула я и выключила компьютер. Ночь выдалась бессонной, что не удивило. Задремав под утро, я вздрогнула от неясного шороха и открыла глаза, напряженно прислушиваясь. Мне показалось, что кто-то осторожно прошел по коридору. Глюки. Подумала я, хоть и почувствовала легкий трепет. Покойники бродят по ночам только в дурацких фильмах. А вообразить, что Витька, живой и здоровый, ходит по родительской квартире ночью, днем укрываясь в бельевом шкафу, даже я с перепугу не могла. Перевернувшись на другой бок, натянув одеяло до самой макушки, как ни странно, я быстро уснула. Восемь я была уже на ногах. Выпила кофе и через полчаса готова была покинуть квартиру думала вызвать такси, но рассудила, что и так доберусь. Все-таки вчерашние разговоры не прошли даром. Выходя из подъезда, я оглядывалась с большим старанием, именно по этой причине я обратила внимание на мужчину, стоявшего без видимой цели в глубине двора. Его внешность заставила присмотреться к нему повнимательнее, что я и сделала. Я шарила в карманах, вроде бы что-то пытаясь с них отыскать, и незаметно наблюдала за мужчиной». Без сомнений, он тоже за мной наблюдал. Высокий, широкоплечий, в черных джинсах и ветровке. Очки от солнца закрывали верхнюю часть лица, а подбородок он прятал в ворот свитера. В целом, вид имел малоприятный, даже зловещий. Хотя, скорее, только для меня, потому что две женщины, проходя мимо совсем рядом, на него никакого внимания не обратили. Должно быть, моя возня его насторожила... Он повернулся ко мне спиной и вскоре скрылся за углом дома. Приди мне охота туда заглянуть, я бы наверняка его там обнаружила. Появление парня бандитского вида не удивило, но настроение не прибавило. Утешалась я тем, что его нежелание привлекать к себе внимание связано должно быть с намерением за мной приглядывать, и затевать сию минуту военной действия он не собирался. Я быстрым шагом проследовала к автобусной остановке — Дважды оглянулась, но мужчину больше не видела. Доехала до рынка, сделала пересадку и через 40 минут выходила возле кладбища. У центрального входа старушки торговали цветами, составляя конкуренцию магазинчику с чудным названием «Сопутствующие товары», в витрине которого тоже были выставлены цветы. Я купила красные гвоздики. В детстве, когда мы с братом приезжали на кладбище, он отдавал предпочтение этим цветам. Петляя по дорожкам вышла к могиле родителей. Обе содержались в образцовом порядке. Оставив цветы на мраморной плите, я немного постояла, глядя себе под ноги, и побрела по той же тропинке к аллее. Вдоль всего кладбища шла асфальтовая дорога, на которой вполне могли разъехаться две легковушки. И шесть лет назад кладбище казалось огромным, а теперь и вовсе бесконечным, навевая мысли о чете всего сущего. Я шла уже... Минут двадцать, высматривая въезд с цифры четыре, наконец он появился. Два столба с перекладиной выглядели архитектурным излишеством, потому что никакого забора здесь не было. Слева часовня, от нее начиналась еще одна аллея с молодыми березками. Ветви только-только подернули зеленой дымкой, оттого выглядели по-особенному трогательно. Я подумала, что погода не по-апрельски теплая для этих широт худа бы спросить, где недавнее захоронение, но спросить было не у кого, я продолжал путь на удачу. И вот тогда я и заметил женщину. Она стояла в метрах в двадцати от аллеи, положив руку на ангела из белого мрамора и низко опустив голову. Ангел был грустен и тих, а лицо женщины страдальчески кривилось. Во всей ее позе, поникшей голове и в подрагивающих губах было столько горя, что я не рискнул обратиться к ней. Потопталась немного, надеясь привлечь ее внимание, да, так и побрела дальше. Вскоре мне повезло, я встретила довольно большую компанию, состоящую в основном из женщин, и от них узнала, что направление я выбрала верное. Аллея закончилась, теперь передо мной было поле с холмиками могил. Нужную я нашла без труда. Деревянный крест с табличкой. Венки стояли вокруг нее, словно выставленные на продажу. В основании креста букеты роз их было так много, что они достигали верхней перекладины. Обилие цветов, будто сваленных кучу, за ненадобностью вызывало острую жалость. Никаких чувств, кроме этой самой жалости к цветам, а вовсе не к брату, я не испытывала. Витька был сам по себе, этот крест с табличкой, на котором значилось его имя, отношения к нему не имел. И в моем восприятии соединяться в некое целое они не желали». А потом пришла нелепая мысль, что приди мне охота разбросать венки, ничегошеньки под ними не окажется. Нет никакой могилы, ведьки там тоже нет. «Эй!» — позвала я в большом сомнении в собственном разуме. Подождала немного даже оглянулась в поисках тайных знаков. К ним я охотно причислил бы что угодно. Ворону, как без нее, внезапный порыв ветра или тихий шепот, вроде бы из ниоткуда. Кончилось тем, что я глупо хихикнула и посоветовала себе поскорее убираться отсюда. Сделала шаг в направлении тропинки и точно против воли обернулась. По спине прошел холодок, и я замерла вот так, в полуоборота. Не в силах сдвинуться с места. «Ну и что ты от меня хочешь?» Спросила я от души, надеясь, что по соседству нет живых существ, и зачокнутые у меня не примут. А потом припустилась со всех ног к колее женщина возле ангела уже не было, зато впереди мелькнул силуэт в темной ветровке, но тут же скрылся за стеной часовни. «Топай, топай!» — проворчала я. «Тебе хоть хорошо платят за это?» Топотун был осторожен. Ни на кладбище, ни на автобусной остановке его больше не видел, но с облегчением вздохнуло, только вновь оказавшись в квартире. В понедельник, как и обещал, позвонил адвокат и через час прислал за мной машину, разумеется, с шофером. Хмурым дядькой лет 60 С Артемом мы встретились в его конторе. Находилась она в центре города. Просторный кабинет с отделкой в стиле хай-тек. Все здесь говорило о хорошем вкусе владельца и немалых доходах. Наговицын держался подчеркнуто официально, хотя обращение на «ты» сохранил. И часа два растолковывал, как обстоят дела с наследством. Козырял юридическими терминами, которые мне были малопонятны. Я слушала и в нужных местах с готовностью кивала но ну, ты хоть поняла, сколько он тебя оставил?» — с некоторой обидой спросил адвокат, исчерпав запас красноречия. «Угу. Куча проблем, без которых я прекрасно жила». Потом я подписывала бумаги, а он, стоя рядом, тыкал пальцем в нужные места, смирившись с тем, что восторга на моей физиономии вызвать так и не сумел. После этого мы отправились к Вальке. Он ждал нас с некоторой нервозностью, Вновь ну пошли разговоры объяснения, я стойко пропускала их мимо ушей. Опять бумаги, требующие моей подписи. Когда все это закончилось, мозги у меня слегка опухли. «Что ж, вроде бы все», — произнес Валька и вздохнул с заметным облегчением. «Давайте выпьем. Виктора помянем». Секретарша принесла на подносик кое-какую закуску, а Валентин Сергеевич достал из шкафа бутылку коньяка когда мы сидели, расслабленные почти без разговоров, выпив по второй рюмке, в дверь постучали. И в кабинет заглянула женщина. «Валентин Сергеевич», — начала она, но, уловив признаки импровизированной пьянки, собралась ретироваться. «Да заходите, заходите!» — махнул Валька рукой с видом барина. Женщина вошла, мазнув взглядом по лицу Артема, на меня посмотрела внимательно, А я подумала, как тесен мир. Я узнала ее. Сразу. Хотя сейчас деловитая, с аккуратной прической она очень отличалась от женщины с поникшими от горя плечами, что стояла на кладбище возле могилы с белым ангелом. Вот, знакомьтесь, это сестра Виктора, Кристина, а это Софья ленишна Выходит, это она обнаружила труп в квартире брата. Женщина, слегка замешкавшись, протянула мне руку. «Я зайду попозже», — сказала она, и, не дожидавшись ответа Легостаева, скрылась за дверью. «Переживает», — вздохнул Валька. «Мы, конечно, тоже переживаем, но Софья, она до сих пор в себя никак не придет». «Я, честно, ее недолюбливал. Страшная зануда, но работник хороший». И Виктору была предана, как собака. «Если вы не против, я, пожалуй, пойду», — сказала я, поднимаясь. «Я отвезу тебя», — встрепенулся артём. Его готовность Вальке не особенно понравилась, вызвав настороженный взгляд. Артем на него тоже обратил внимание и широко улыбнулся, словно говорил без слов. «Вот так-то. Нравится тебе это или нет?» Я подумала, что жизнь богатой наследницы усыпана трениями. Но, согласно, кивнула. Сюда мы приехали на «Мерседесе» Артёма, но за рулём был он сам. Как видно, дядечка предполагался для особых случаев. «Ты машину водишь?» Спросил адвокат, когда по бесконечно длинному коридору мы двигали к выходу из офиса. «Ездила на «Газели»,» — ответила я. «Серьёзно?» «Угу. За продуктами в город. Зимой на базе народу не густо, вот приходилось». «Значит, водительское удостоверение у тебя есть? У Виктора две машины, одна, правда, оформлена на фирму. А самолета у него не было?» «Когда возникала необходимость, он его арендовал», — серьезно заявил Артем. «Нелегкая жизнь была у брата». «Мы покинули здание, сделали несколько шагов в направлении Мерседеса, тут я услышала за своей спиной. «Крис!» И невольно расплылась в улыбке. Только один человек называл меня так. Я повернулась. В нескольких метрах от меня стоял Петька Щетинин. Из всех друзей брата, мною самый любимый. Единственный, кому Виктор мог доверить свою сестричку, и он любил выражаться. Во-первых, Петька упорно видела во мне ребенка. Даже когда мне исполнилось шестнадцать, остальные друзья Витьки поглядывали на меня с интересом. Ничего общего с дружбой не имеющим. Во-вторых... Он был э, в то время уже женат, и жену любил без памяти. Когда-то они вместе учились, и Петька очень долго добивался ее внимания. Она помыкала им как могла. Дважды успела выйти замуж, и, наконец, обратила свой взор на давнего воздыхателя, который все эти годы безропотно ждал. В общем, по мнению брата, Петр был абсолютно безопасен. Я с этой точки зрения никогда его не рассматривала, а просто любила за веселый нрав и покладистость. У него хватало терпения отвечать на самые идиотские вопросы, выслушивать глупости девицы с большим самомнением и бесконечно ожидать, когда мне надоест болтаться по магазинам, чтобы после этого доставить меня домой и церемонно сдать с рук на руки брату. Витька часто ворчал, что его друг не торопится взрослеть. Но в этом ворчании была некоторая доля зависти, может потому, что Щетинин, как никто другой, умел радоваться жизни. В отличие от Валентина Сергеевича, внешность Петьки не претерпела никаких видимых изменений. Среднего роста, узкоплечий, он и спустя шесть лет больше напоминал подростка, одевался соответственно. Сейчас на нем были джинсы, куртка-косуха с молниями и заклепками и кепка с длинным козырьком. Петька раскинул руки и принял меня в объятие. «Здравствуй, радость моя!» Артем небрежно кивнул, сел в машину, а мы расцеловались. «Ух, какая красивая!» — сказал Петька, отстраняясь, но рук с моих плеч не убирал. «Парни, поди, с ума по тебе сходят, да? Рад, что ты вернулась». «Пришлось», — ответила я с усмешкой. «Ты о Викторе?» В голове не укладывается, что его больше нет. Он наморщил лоб, демонстрируя свою печаль, но уже через мгновение вновь улыбался. «Как жизнь!» «Принимаю во внимание обстоятельства более-менее нормально. А у тебя...» «Паршиво, если честно!» «Такого друга, как твой брат, у меня уже не будет!» «Как семья?» «Детьми успел обзавестись?» «Куда там успел развестись?» «Шутишь!» — не поверил я. «Если бы!» «Уже год как Маринка меня бросила!» «Что так?» «Ну, если коротко, я пропойца, неумеха и извращенец!» «Почему неумеха?» — удивилась я. «Ну, это просто!» — хмыкнул Петька. В отличие от дружков, олигархам так и не заделался. А она имела виды. Мой бизнес для нее мелковат. «Я-то думал, ты спросишь, почему извращенец?» Засмеялся он. «Ну, если хочешь, спрошу, так почему?» «Потому что трахаться хотел каждый день, точнее, ночь. А этого ее плана не входило. Сплошные женские недомогания и головная боль. Я ей сказал, что заведу себе бабу, у которой нет проблем со здоровьем, а она собрала свои вещички и... И мои, и потом сказал гудбай. Но ты не очень огорчился? Ещё как огорчился, если половину моего добра она отсудила. Да и другие бабы как-то не заводит. Это твой брат их менял, как перчатки. Царство ему небесное. Валька от него не отставал. Да адвокатишка, что тебя в машине ждёт, тоже в этом смысле не дурак. За что супружница его и попёрла. А я оказался однолюбом. Может, благоверно одумается и ко мне вернется? Ты от Вальки? Сменил он тему. Как у него настроение? Ну, вроде ничего. Деньги нужны позарез. Ну, поди не даст. А ты не похож на остро нуждающегося. Твоя машина? Кивнула я на БМВ, припаркованной рядом. Моя. За нее еще год платить. тачки не завидуй. В гараже у Витьки такая же стоит. И номера те же. — улыбнулась я. — Как всегда, — пожал Петька плечами. Это было одно из причуд старых друзей. Машины они покупали одной и той же марки, и модели и номера выбирали практически одинаковые. — Ладно, пойду я. Еще увидимся. Ты где остановилась? — В квартире родителей. — Позвоню. Петька поцеловал меня в лоб и заспешил к дверям офиса, а я в машину Артема. — Встреча старых друзей? — без улыбки спросил он. — Угу. Ты и Петьку, похоже, не жалуешь. Ничего подобного. Дружбы между нами нет, но и антипатия он не вызывает. Кстати, по завещанию он получит 50 тысяч долларов и коллекцию монет. Они потянут еще на полсотни. Щетине, но ну, эти деньги весьма кстати. Он весь в долгах. Правда, не унывает и как-то умудряется держаться на плаву. отвести тебя домой? Хочу взглянуть на квартиру брата. Высади меня на стоянке такси. «Время у меня есть, так что с удовольствием составлю тебе компанию, если ты не против». Я была не против, и мы отправились на улицу Горького, где с некоторых пор жил мой брат. Дом в виде подковы производил самое благостное впечатление. Первый этаж отделан мрамором, здесь располагались магазины, офисные помещения, вход в них со стороны улицы. Чтобы попасть во двор, пришлось миновать калитку из металлических прутьев, В будке по соседству сидел охранник. Машину мы оставили на парковке возле магазина, и к калитке уже шли пешком. Я достала ключи из сумки, отдала их Артему. Он прижал брелок к считывающему устройству на калитке, она с легким щелчком открылась. Охранник смотрел телевизор, и на нас внимания не обратил. «Не скажешь, что он горит на работе», — заметила я. «Ну, он наверняка помнит меня в лицо, я здесь бывал довольно часто», — пожал Артем плечами. К тому же, если у человека есть ключ, значит, он живет в этом доме. Ключом разжиться несложно, — ответила я. Двор оказался просторным. Дорожки, выложенные плиткой, молодые деревца, клумбы с кустами роз, детская площадка. В глубине двора одноэтажное здание, как оказалось, фитнес-центр. И ни одной машины. «Внизу паркинг», — пояснил Артем. «Двор — это пешеходная зона. Машину можно поставить на парковке по ту сторону ограды». Нам в последний подъезд.